Глава пятнадцатая. Рикард вел машину, возвращаясь из ведомства судебной медицины, и улыбался сам себе, что могло бы показаться по меньшей мере странным любому нормальному человеку, поскольку посещение морга вряд ли ассоциируется с приятными впечатлениями. Разумеется, его хорошее настроение не было связано с убитой женщиной, и несназначенные встречи в надежде на какие-то новости, в смысле результатов анализов, они ничего не дали овы на самом деле, в прекрасное настроение его привёл один человек из персонала морга, судебный медик Паскаль Родригес. Паскаль, родом из Боливии, был в длину такой же, как и в ширину. Белый халат ему пришлось заказывать у Бортнова, и уже через год он был ему, что называется, в обтяжку. Сильные руки от локтя и до кисти были покрыты запутанными татуировками, которые переплетались друг с другом, придавая коже синий-зеленый цвет, а мощь его затылка тоже, естественно, с татуировками. Мог бы позавидовать сам Майк Тайсон. Волосы и сине-черные, маслянистые, если он не прятал их под шапочкой, доставали до пояса. Мочки ушей были растянуты пластинками с изображением черепов. Он снимал их только, когда приходили родственники умерших. На самом деле, эти болтающиеся ушные мочки выглядели еще более пугающе когда на них не висели черепа. Но тут уж ничего не поделать. рикорд знал Паскаля много лет и сближал тот страстный интерес к музыке, который переходит в одержимость. Вот почему рикорд при любом удобном случае старался приехать к Паскалю лично, вместо того, чтобы позвонить. Кроме музыки, старых добрых панков, рикорд слушал регги, а иногда даже интересовался хип-хопом, который ставил Эрик. И все же музыка панков была ему ближе. Он охотно читал биографии, ходил на выставки, смотрел документальные фильмы и следил за новостями в интернете, чтобы быть в курсе. Паскаль зашел еще дальше в своем интересе к музыке. Паскаль знал все, причем в таком жанре, который, учитывая его профессию, мог казаться странным — дэд-метал. На этот раз рекорд спровоцировал Паскаля на длинный монолог в защиту подлинного дэд-металла. Единственное, что от него требовалось — чтобы подвигнуть его на тираду. Это намекнуть на то, что весь этот жанр мёртв в буквальном смысле слова, и что единственным признаком его жизни было выступление группы «Dead by April», которая несколько лет назад участвовала в отборочном этапе Евровидения. Помимо взбодрившей его музыкальной дискуссии, посещение судебной медицины дало Рикарду примерно те ответы на вопросы, которые он и предчувствовал. Убийца сидел на Анне верхом, и прижимал её руки своими коленями. Были обнаружены слабые следы лопнувших кровеносных сосудов на нижних поверхностях рук. Тело было очищено хлорином, а потом покрыто обыкновенным лаком для пола. Такой лак можно купить почти в любом магазине стройматериалов. Он открыл в машине окно и дал прохладному воздуху овеять лицо. Но впечатление от полученных ответов не унесло ветру. Кокольное лицо Анны Опять возникла перед его внутренним взором. Они явно имели дело с убийцей-психопатом. Паскаль подтвердил также, что для удушения Анны была использована одна из подушек, лежавших на кровати. В арсенке ткани были обнаружены как на нёбе, так и в глотке. То есть Анну не пичкали наркотиками. Она была в полном сознании, когда проснулась, почувствовав на лице подушку. Она отчаянно пыталась вдохнуть хоть немного воздуха, Извивалась в панике, задыхаясь. Рикард покачал головой. И всё это началось с онлайн-секса. Может быть, её разыскал один из клиентов, любитель кукол. Зазвонил телефон, и он включил в машине громкую связь. Судя по шуму ветра, это снова Лин. «Привет. Мне кажется, удалось восстановить всё, что было на жёстком диске. Там есть кое-что интересное. Встретимся за ланчем, чтоб я могла показать тебе». Быстро она справилась, и все-таки ему не хотелось отвечать чересчур радостным голосом. Ему все еще надо было привыкнуть к мысли, что человек, бывший членом одной из тех организаций, за которыми полиция постоянно следила, вдруг превращался чуть ли не в ключевую фигуру расследования. Кроме того, странно, что он считает само собой разумеющимся, то, что он вот так вот вдруг и немедленно найдет время, чтобы с ней встретиться в разгар расследования убийства, Но, с другой стороны, ему всё равно надо было поесть. Окей, может и получится. Думаю, мне легче будет понимать, если мы оба будем смотреть на экран. Я попробую найти Эрика. Увидимся в кафе 44. Кафе 44 с маленькой сценой и книжной лавкой, известная в Стокгольме на Сёдермальме как место встреч анархистов, синдикалистов, антифашистов и других непарламентских группировок. Она рассмеялась. «Не-а, и не в чёрной луне. Давайте в Урма, недалеко от метро Хорнстоль, за каким-нибудь крайним столиком на улице, где можно посидеть спокойно». Лин сложила всё, что было с собой, и поднялась на мост Лонгхольмсбру. Миновало несчётное количество детских колясок с прогуливающимися по набережным родителями и поняла, что не так-то просто будет найти свободный столик на улице. В кафе удалось втиснуться на пустое место, рядом с двумя попашами в декрете, чьи детки только что проснулись в колясках и жаждали, чтобы их снова катали. И действительно, детские крики успешно положили конец оживленной дискуссии папаш относительно нового приложения к айфону. Им пришлось отчалить со своими чадами. лин быстренько заняла освободившиеся места и заказала горячий бутерброд. Рикард показался из-за угла в тот самый момент, когда Эрик уже усаживался за столик. Рикард тоже подвинулся так, чтобы сидеть лицом к воде, а Эрик кивком показал на некое строение на плаву. Поскольку они сидели наверху, на набережной, то им видна была надпись на крыше «Купальня». «А вот об этом я даже никогда не думал». «Это что, какой-то клуб?» Алина рассмеялась. «Шутишь? Ты что, никогда раньше не видел этой купальни? Лилья Хольмс-Бадет? Это же классика». Ещё с 1930-х годов. Я там часто бывала в детстве. У них вода особенно тёплая. Купальню собирались снести несколько лет назад, но была создана группа протеста, и это удалось остановить. Но теперь, кажется, всё равно уничтожат. Активисты-антивашисты, с которыми полиции приходится иметь дело. При этом Мэрик весело улыбнулся Лин, а она в ответ показала пальцем на меню бутербродов. «Вот это точно тебе подходит!» Она держала палец на названии бутерброда «Балда». Горячий бутерброд с цыплёнком, сыром шевр из козьего молока и грецких орехов. Они сделали заказы и начали жевать, пока Лин вытаскивала и включала ноутбук. Эрик посмотрел на неё испытующе «Я надеюсь, что ты на самом деле что-то раскопала, раз уж пришлось сюда тащиться». Она вдруг засомневалась. Подумала, что надо было найти побольше интересного, прежде чем созывать целое собрание. А, впрочем, у них и не было никаких особых направлений поиска, иначе бы они не согласились вот так с ходу с ней встретиться. К сожалению, имя убийцы не было написано крупным шрифтом прямо на экране, но я, как вы уже знаете, узнала пароль и восстановила жесткий диск. В крайне сжатые сроки, между прочим, подумала она, раздражаясь за их сдержанностью. «Я кое-что нашла». Она смотрела на Рикарда и подыскивала подходящие слова. «Мы обсуждали, что стоит внимательно посмотреть на видеофайлы». Она колебалась. «Нет ли на ноутбуке следов фэп-секса, онлайн-мастурбации или чего-то подобного?» Она глянула на Эрика, но рикорд ответил за него. «Эрик в курсе. Дальше. Никаких конкретных следов такой трансляции нет, но есть шанс, что я их найду, если у меня будет больше времени». Она продолжала клацать по клавиатуре. А вот что я заметила, и что может таки быть связано с веб-сексом. Анна заходила на секс-сайт под названием Love Dolls. И заходила не один раз. Те визиты, которые были сделаны месяц назад, она попыталась скрыть, уничтожив историю поиска в интернете. Восстановление у меня заняло ровно две секунды. Я использовала программу Undelete Plus. Она повернула к ним экран, и показал на стартовую страницу сайта. «Лавдолс» — один из огромного количества подобных сайтов, где девушки могут найти контакты с клиентами и стать вебком-моделями. «Я сейчас обшариваю диск, чтобы посмотреть, вела ли она стриминг через этот сайт. Если не все следы исчезли, когда убийца чистил жесткий диск, то я их найду». Рикард наклонился к ней через стол и кивнул. «Да». Это более вероятно, чем предполагать, что Анна сама смотрела такие секс-шоу. Но нам нужны доказательства. Хорошо, если ты начнёшь искать прямо сейчас. Лин закрыла крышку ноутбука. Ещё одно. Мне нужна от вас справка для асис-админов в КТИ, чтобы они не думали, что я хакнула их серверы. Если заметят моё присутствие в системе. Она замолчала. Если речь действительно идёт о веб-сексе, И если Анна пользовалась в качестве посредника сайтом Love Dolls, то все подступы к процессорам там будут зашифрованы. Пробиться через эту криптологическую защиту информации от внешнего проникновения будет трудно. Но это, впрочем, и не входит в ее задачу. А еще это, скорее всего, незаконно. Так что эту проблему, если понадобится, она будет решать сама. Не на все нужно одобрение полиции. Она же не была связана по рукам и ногам их законами и правилами. Эрик скептически смотрел на Лин, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди. «Я считаю, что мы слишком зарылись в этой версии с вебсексом. Это ведь не обязательно какой-то сетевой псих. Это вполне может быть кто-то, кого Анна знала лично. Пусть не семья, ни друзья ничего об этом не знают. Ну и что? Были же и другие люди в ее окружении. Например, ее научный руководитель в университете Ахмед Абдулла, Рикард предостерегающе посмотрел на него, чтобы напомнить, что лин здесь только для того, чтобы доложить им о своих находках, а вовсе не для того, чтобы оттачивать на ней свои рассуждения, возникающие по ходу следствия. Но Эрик и без этого уже понял, что чересчур разболтался и замолчал. лин вышла из-за столика, чтобы налить себе еще кофе, и Рикард наклонился к Эрику. «Этот Ахмед и твой интерес к нему». Я надеюсь, что речь не идет о твоих предрассудках, которые иногда проявляются. Он хотел обратить это в шутку, но Эрик гневно передернул плечами, отвернулся и уперся взглядом в двух брюнеток, сидевших с кружками латы на другой стороне улицы возле кинотеатра биорио рио Рикард смотрел на детей в колясках у соседнего столика, которым как раз дали детское питание в баночках. Он улыбнулся. Это было то, почему он скучал хотя временами не скучал вовсе. Но ему хотелось иметь еще детей, хотя бы дочку. Он видел Лин за витриной кафе. Он-то думал, что ланч будет быстрым. Но она, как оказалось, гораздо больше интересовалась делом, чем он ожидал. И она давала результаты. Да, она была упорной анархисткой, но упорных людей везде не хватает. В том числе и в полиции. Она вернулась и перелила половину кофе своей чашки в его. Он кивнул в знак благодарности и попытался вспомнить, что он ей говорил, чтобы она посмотрела только файлы, имевшие отношение к фильмам, к трансляциям, а вовсе не расследовать все понемножку. Он показал на ноутбук. Что-то уже узнала про секс-сайт Love Does. Я только обзорно глянула. Новое предприятие стартовало два года назад, быстро растущий годовой оборот, рынок такого рода услуг неистащим, несмотря на конкуренцию. Последний квартальный отчет показал прибыль во много миллионов. Никаких замечаний по платежам, никаких проблем с налогами. То есть, кроме главной деятельности веб-секса, у фирмы все в полном ажуре». Рикард кивнул, Эрик молча сидел с недоеденным бутербродом в руке. Сам сайт упоминался в короткой заметке датской газеты «Политикин» в разделе «Экономики и бизнеса». Похоже, что они были как-то связаны с датским инвестиционным фондом, финансировавшим предприятие. Всё это очень слабо. У меня нет даже названия фонда. Эрик смотрел на неё, и его удивление росло. Она явно всерьёз относилась к поставленной задаче и даже зашла дальше, чем только поиски и расшифровка пароля. Он предположил, что Рикард дал на это добро. «Ты думаешь, что можешь найти конкретные доказательства того, что Анна торговала сексом?» Но найти ее клиентов ведь будет не так легко. Весь сайт очень хорошо защищен. И меры безопасности просто чудовищные. Так что да, это будет трудно. В худшем случае невозможно. Рикард слушал рассеянно, поигрывая своим мобильникам, надрывавшимся от звонков, потом отошел. лин улыбнулась Эрику. Третий вариант. Все это займет долгое время, даже если мы воспользуемся программами расшифровки. Проблема в том, что у нас нет ключа, к их криптософту. не могу, исходя из известных алгоритмов, использовать мою программу дешифровки, чтобы после этого...» Она продолжала поэтапно выстраивать тактику расшифровки, будто бы Эрик имел понятие, о чем она говорит. Эрик сидел на солнце, закрыв глаза и держа в руках чашку кофе. Он не перебивал, слушая в полуха ее тираду, зная, что она его просто дразнит. «Пусть и она повеселится. Смешная». Ясно, что перед ним не какой-то там обычный анархист на скейтборде. Во всяком случае, не такой, какими он их себе раньше представлял. «Из какой ты приехала страны? Ну-ка, ну-ка, а то я что-то не узнаю языка, на котором ты изъясняешься». рикорд вернулся обратно, вынул портмоне и серьёзно посмотрел на Лин. «Нам нужно судебное разрешение, чтобы затребовать регистр клиентов и финансовые транзакции с сайта». Они обычно не торопятся выдать всё это без ордера. Так что, начиная с поиска трансляций секс-шоу и подобного, что может указать на связь с сайтом Love Dolls. Потом посмотрим, что делать дальше. Молодец. Хорошо поработала. Он поколебался. Кстати, о работе. Я беру от гол до конца дня. Он положил на стол деньги, которых хватало на оплату всего счёта. Эрик выглядел потрясённым. рекорд почти не брал от отгулов даже на полдня. Да он вообще никогда не брал от голов. Я должен поехать забрать Эльвина, моего сына у Мариан, моей жены. Он тут же исправился. Моей бывшей жены. Она позвонила и сказала, что её срочно вызвали в Гётебург. Эрик и Лин стояли и смотрели, как Рикард уезжает в своём Вольво. Эрик осторожно покосился на неё. Её, значит, надо было держать в стороне от следствия, насколько это было возможно. А теперь она всё больше становится его частью. Он молча стоял, раздумывая делая вид, что занят мобильником. Теперь у него появился шанс как-то отодвинуть её подальше, чтобы не лезла в их работу. Может рассказать какую-нибудь жуткую историю о работе полиции. Для страстки. Она ведь и сама раньше не очень была уверена, насколько её хочется быть замешанной. Наверняка её история с антифашистскими активистами Создала какую-то дурацкую этическую дилемму. Он вздрогнул, когда она повернулась к нему серьезным лицом, будто прочла его мысли. Я обещала встретиться с Луисой после обеда и согласовать с ней. Он посмотрел на нее с подозрением. Ему показалось, что он остался в стороне от чего-то такого, что было известно всем остальным. Может, она больше знала о ходе расследования, чем он думал. А вдруг она была неформальным связным? «Не беспокойся. Я никакой не информатор ГДРовской штази, которую специально подсадили, чтобы тебя поймать». Она улыбнулась ему. «Я не знаю, чего хочет Луиса. Полагаю, она уверена, что мы уже успели перессориться, и теперь ей надо искать другого эксперта техника Эрик с облегчением засмеялся и положил руку ей на плечо. Он должен был признаться самому себе, что она ему нравилась. «Все больше». И больше. Не обижайся. Но я думаю, мы ещё просто не успели так далеко продвинуться в нашем сотрудничестве, чтобы дело дошло до катастрофы. Но меня немного тревожит твоё наполеонство. подумать только. Эксперт-айтишник, ты случайно не страдаешь манией величия? Такой титул через два дня после того, как ты впервые переступила порог полицейского участка, его, конечно, так и тянуло добавить не в качестве обвиняемых в преступлении, но ему не хотелось портить приятную атмосферу взаимопонимания, сложившуюся между ними. Она засмеялась. «Ладно, ладно, называй меня дополнительным помощником или ученицей на практике, как хочешь. Я во всяком случае отчитаю, что мы все ведем себя хорошо и что ты довольно убедительно разыгрываешь из себя нормального». Эрик принял решение. Какая-то польза от нее все же была. Он поднял вверх сжатый кулак, призывая этим жестом сдвинуть кулаки в знак согласия. «Вперёд, сестричка! Я считаю, что ты пока что хорошая помощница в этом кукольном убийстве». «Что за кукольное убийство? Что ты имеешь в виду? Это то, чем вы занимаетесь? Это в этом я помогаю?» Эрик тут же пожалел о сказанном. «Да, я так это называю, но больше ничего не скажу. Следствие продолжается. Ты же знаешь тайное расследование. Но хоть что-то ты можешь сказать? Звучит, как детективное чтиво, которое продают в киосках на вокзале. Почитать в дороге и выбросить. Окей. Женщину привели в такой вид, что она выглядит как кукла. Это всё, что я могу сказать. Он пошёл к машине, потом обернулся. Может, это и не очень умно, но неважно. Мне нужно ехать, но... «Может, ты наберёшь меня после встречи с Луисой? Пойдём куда-то перекусить или пивка попить», — подумал он. Лин с трудом скрывала удивление. Она никак не ожидала вопроса о возможной встрече и заметила, что ответила холоднее, чем собиралась. «Посмотрим. Созвонимся через несколько часов». Эрик смотрел ей вслед, вынимая телефон. «Новое сообщение. Отправитель Лувиса Шульц». Кто это, черт возьми? Он открыл текст. Уезжавшая соседка Анна из квартиры напротив прислала уже несколько смс -ок. Вернулась дома и могла бы с ним поговорить прямо сейчас. Он как раз пересекал улицу Хорнсгаттен. Когда телефон зазвонил, он услышал голос Марии из динамика в громкой связи. «Привет, что вы делаете?» Я пыталась дозвониться до Рикарда, но у него все время занято. «Да, понимаю. Он наверняка пытается объяснить своей бывшей жене, что застрял в потоке машины и опоздает к назначенному часу, чтобы забрать сына. Так обычно бывает, когда ему приходится с ней встречаться». «Ясно. Тогда я могу тебе рассказать. Я была утром на месте преступления расширила круг поисков. Изучила новые части лестницы и лестничные площадки. А я-то думал что ты там всё уже закончила. У тебя были какие-то...» Особые основания на это? Нет, просто ощущение, что мы топчемся на месте. Я надеялась найти что-то такое, что убийца забыл за собой убрать, замести следы. Если, например, его спугнул кто-то, кто шёл по лестнице или что-то в этом роде. Она продолжала. Я не уверена, что это что-то даст, но я обнаружила отчётливый отпечаток руки и несколько частичных отпечатков пальцев на лестнице, почти на следующем этаже. Вот как? Он ждал продолжения, полный надежд. Отпечатки довольно грубые, вероятно, мужские. Они не повреждены, их не затоптали. То есть там действительно кто-то был. Недавно. Я поговорила с управляющим. Лестницу моют по субботам после обеда. Отпечатки должны были попасть туда после уборки, Но до того, как мы повесили ленты полицейского заграждения в воскресенье утром. Если, конечно, этот некто не сидел там и не таращился на квартиру, в которой произошло убийство, уже после того, как мы сняли наблюдение. Но, может, и это на что-нибудь да изгодится. Класс. Просто здорово.